Но Ивашура успел заметить, как вал земли у выпуклой стены башни взметнулся гребнем ввысь, сдирая шкуру почвы щеткой леса и рухнул на лес, породив новую насыпь. Ужас! беззвучно проговорила Вероника, сжав подбородок пальцами обеих рук. Вслед за ударом последовал грохот и грозный вибрирующий гул, от которого задрожали стенки кабины вертолета. Машина заскрипела, закачала сбоку на бок.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 Багаев передал наушники Ивашуре, уступил место у панели. Я пока разомнусь. «Что там у тебя, Миша?» Прижал трубку к уху Ивашура. «Я нашел стык старой и новой стен башни», — донесся голос Рузаева. «Высота всего пять метров отвала. По расчетам провал стены внутрь произойдет там, в самое ближайшее время. Слишком много разрывов и трещин. Если мы хотим прорваться внутрь, лучшего места и момента не найти». Ивашура сделал два шага вперед и назад. «Сколько времени в нашем распоряжении?» «Часа два-три». «Возвращайся, будем готовиться». «Туда?» — подошел Одинцов, давая понять, что знает, о чем идет речь. Ивашура оглянулся, но ни Багаева, ни Старостина в комнате не было. Вышли подышать свежим воздухом. «Есть шанс прорваться в башню. В вашей власти остановить нас или...» «Помочь?» «Вы готовы?» «У нас есть два часа на подготовку. Пойдете с нами?» Кто пойдет еще? Только эксперты моего отдела. Рузаев Гаспарян. Плюс я до пары моих ребят. Этого будет достаточно. Ивашура хотел было отвести кандидатуру ребят, но посмотрел на затвердевшее лицо полковника и передумал. В конце концов двое профессионалов охраны могли пригодиться при встрече с десантниками внутри башни. Через три часа группа на вертолете прибыла к участку стены башни, где намечался ее штурм. Вертолет сел на узкую полосу между стеной и начинавшейся зоной ужасов, и тут же улетел обратно. Летчик был военный, поэтому спрашивать о цели полета не стал, хотя экипирована группа была как отряд космонавтов для выхода в космос. Пятнистые спецкостюмы, шлемы с рациями, ранцы СНЗ, оружие из арсеналов ФСБ, плюс аппаратура из арсеналов центра. Ребята Одинцова, спокойные, похожие друг на друга майор и капитан, к заданию отнеслись серьезно и хладнокровно, не выдав своих чувств ни одним жестом. Одного звали Максим, второго Володя, и оба сразу привычно начали свою работу, прикрыв тыл группы. «Что дальше?» — спросил Одинцов, разглядывая нависающую над головой циклопическую стену башни, испещренную узором трещин, дыр, ниш и выпуклостей. Хотя зона ужасов начиналась в полусотне метров от стены, ее влияние чувствовалось и здесь. Казалось, воздух дрожит от неслышного гудения. Земля стонет, а стена башни клонится и вот-вот рухнет на голову. Ивашура оглянулся на фургон от грузовичка, принесенный вертолетом. Фургон, конечно, не мог обеспечить надежную защиту группы, но внутри него были сиденья и обитые войлоком стены. Десантироваться в башню предстояло в нем. Давайте подтащим наш батискав поближе к стене, а потом, потом сядем в него и будем ждать провала стены. Место выбрано таким образом, что при провале нас должно засосать внутрь. Принято, сказал Одинцов. Ивашуров встретил его взгляд и поразился перемене. В глубине глаз полковника читалась мрачная угроза. Помощь нужна, послышался по рации голос дежурного. Нет, очнулся начальник экспедиции, провожая взглядом уходившего Одинцова. За 15 минут они в шестером перетащили фургон ближе к башне, оставили на гладком бугре напротив ясно видимых звездообразных трещин с пятнами давних черных извержений. Начали было рассаживаться внутри, и в этот момент один из телохранителей Одинцова дал очередь из АКМ. Ивашура выкатился из фургона, снимая с предохранителя свой пистолет-пулемет, понимая, что зря стрельбу никто открывать не станет. Он увидел кошмарную фигуру, влезавшую слева из-за груды камней и земли. Две ноги, четыре лапы, голова кобры, пластинчатая броня на туловище. Монстр сделал движение одной из лап, бросая нечто вроде стеклянного шара в телохранителя Одинцова. Но тот с не меньшей быстротой и ловкостью расстрелял этот шар в воздухе короткой очередью в четыре патрона. Шар превратился в облачко дыма, коснулся почвы и проделал в ней приличную яму в метр глубиной. Обезьяна-змей вылез на вал весь, ростом с двухэтажный коттедж, а за ним вынырнули три фигуры в странных дымчатых одеяниях, делающих их то совсем невидимыми, то блестящими, как глыбы металла. Ивашура понял, что десантники ждали их специально, зная, что готовится экспедиция внутрь башни. Но выяснять, откуда им стало известно о готовящемся походе, было уже некогда. «Стрелять по ситуации», — быстро сказал Одинцов. «Я вызываю подкрепление. Или отступим?» «Не успеем», — так же быстро ответила Вашура. «И у них необычное оружие. От него не убежишь и не увернешься. Он вытащил свой бластер и сделал один выстрел под ноги шагнувшему к ним монстру. Крикнул «Стойте, где стоите! Иначе откроем огонь на поражение. Что вам нужно?» «Ничего», — ответил гортанным голосом один из десантников. Ответным ударом уничтожая фургон, из которого едва успел выскочить госпорян. «Второй выстрел пришелся на Одинцова». Но полковник умел не только приказывать, из-за мгновения до вспышки упал за обломок камня. Казалось, вот-вот должна была начаться перестрелка, грозившая взаимным уничтожением, но в этот миг неожиданно появились еще действующие лица. С гулом и грохотом на валу у стены башни появились три черных всадника на громадных кентаврах. С шипением ударили зеленые клинки молний, отбросив десантников за пределы видимости и заставив отступить змееголового монстра. Снова сверкнули молнии, врубаясь в тело шестилапого исполина, и тот исчез, спасаясь бегством вслед за своими соратниками. Один из садников оглянулся, сверкнул единственным рубиново-светящимся глазом, и тотчас же цепь кентавров тяжелой рысью устремилась вниз по склону вала, спустилась на снежную равнину, подминая копытами кусты и низкорослые деревца, оставляя на снегу огромные круглые черные следы. Взвихрившаяся снежная пыль на мгновение скрыла их. Дробный топот удалился, наступила тишина. Люди молча смотрели им вслед, переглянулись. «Что еще за...» — начал Одинцов, но Ивашура прервал его. «Все сюда. Не время задавать вопросы. Будем держаться вместе, плотно. Сейчас начнется». Он не договорил. Со всхлипом часть стены башни провалилась внутрь, и страшная сила отрицательной ударной волны дернула всю группу в образовавшийся провал, Засосало всех, кроме одного из телохранителей Одинцова, как засасывает мелкие песчинки шланг пылесоса.